ЧИСТИЛЬЩИКИ. Раньше, когда чистильщики выезжали на вахту, весь город сбегался посмотреть на телеги, запряженные валами, на деревянные столбы, листы, меди, сверкающие оружие из сверхпрочной стали и, конечно же, на самих чистильщиков, одетых в серую форму с фиолетовыми вставками в высоких воротниках. Но склады были вынесены за территорию замка. А потом и города, и выступление в поход чистильщиков превратилось в обычный, ничем не примечательный день. Утро выдалось замечательное, на небе не было ни облачка, но ближе к вечеру погода резко изменилась. Поднялся ветер и пошёл сильный дождь. Всю ночь и утро следующего дня чистильщики сушили одежду и промокшее снаряжение, и только когда солнце уже было в зените, вышли в путь. Настроение у всех было отвратительное, и поэтому горцующий впереди на гнедом жеребце новичок вызывал раздражение. Я здесь уже почти 20 лет, и меня не продвинули ни разу, ворчал мужчина лет 50 с шрамом на правой щеке. А этот выскочка в первый поход и уже верхом. Скажи спасибо, Варт, что Маркус тебя вообще не выкинул из команды, ответил ему сосед по телеге. «В твоем возрасте сидят дома с женой? Или играют сами с собой в кости в доме ветеранов?» Новичок остановился, спрыгнул с лошади, но не рассчитал и влетел обеими ногами в лужу, обрызгав сапоги и форменные штаны коричневой жижей. В строю чистильщиков послушался смех и комментарии. «Теперь все, Ной. Домой не появляйся, папа заругает». «Маркус выгонит. Пусть в трусах дальше едет. Пусть и трусы снимет, а то и их запачкает». «А вот у меня была история!» Варт принялся рассказывать, как, убегая от мужа любовницы, провалился в яму с нечистотами. И ревнивца от отвращения так рвало, что он не смог к нему подойти. Скоро вся команда громко хохотала. Настроение у чистильщиков налаживалось. Рагир слез с телеги, подошел к Ною. «Не обращай внимания!» Он вытер лоб рукавом формы. «Маркус сказал помочь тебе, если будет нужно!» Но и кивнул, привязал лошадь к повозке и пошёл рядом. "Я слышал, что вы с отцом были на принудительной службе? Да, почти 3 года, пока нас не освободил племянник первого управленца. Это правда, что твой отец носил тебя на плечах?" Но и криво улыбнулся. "Да, но всё как в тумане. Помню только, что мне нравилось смотреть на мир с высоты плеч моего отца. Тогда я чувствовал себя большим и сильным. А когда Эдвард нас освободил, ты сразу превратился в маленького и беззащитного" За что отца послали на принудительную службу? А за долги? После того, как мать сбежала, прихватив с собой всё самое ценное, отец заболел и долго не работал, а когда мы не смогли расплатиться с кредиторами, нас отправили на принудительную. Ной решил сменить тему. Как чувствует себя твоя жена? Я слышала, она была больна. Всё нормально, что с ней сделается? Куртка ответил рагиры и хотел что-то добавить. На его внимание привлёк шум. Вдалике появилась сверкающая в лучах солнца, как ртутная капля, большая паромашина. За ней ехал двухместный фейтон, и из-заключала процессию повозка с углем и водой, запряжённая двумя тяжеловозами. По бокам паромашины скакала группа вооружённых всадников на одинаковых чёрных лошадях под высокими боевыми сёдлами. Но и хорошо разбирался в знаках различия кавалерийских соединений и сразу понял, кто они. Это личная охрана его святости, закричал он чистильщиком. Освободить дорогу. По машиной неожиданно увеличила скорость и вместо того, чтобы объехать большую лужу, почему-то поехала прямо через неё. И вдруг резко наклонилась на бок, застряла, и из двигателя поднялось облако пара. Водитель выскочил из машины и принялся, размахивая руками, объяснять что-то старшему офицеру, но тот, не дослушав, развернул лошадь, подъехал к окну, переговорил с пассажирами и поскакал в сторону чистильщиков. «Старшие смены!» — обратился он к Ною. По экипировке и отличительным знаком на его форме Ной понял, что всадник — офицер ордонансовой роты. «Да?» Ной сделал шаг вперед, рука офицера тут же съехала на ручку меча. «Как зовут?» — спросил он. «Ной?» Офицер посмотрел по сторонам. Нужно помочь вытащить машину. Нет проблем, господин офицер, произнёс с готовностью Ной, повернувшись к чистильщикам, крикнул: "Все сюда! Нужна помощь!"